предусмотрел все детали. Сочинение писалось на вольную тему и сплошь состояло из деепричастных оборотов, выпутаться из которых экзаменаторы так и не смогли, влепив тройку. На правах заслуженного педагога отец прорвался в приемную комиссию и добыл произведение сына, испытав то недоумение, что... И от приказов об По сути, все правильно. И тем не менее, мерзость окаянная. Воодушевленный первой победой, Андрей отстукал Таисии ликующую телеграмму. После математики и химии, Другую с боем добыв тройку. На физике решено было провалиться. Молчать гордо и неприступно. Замшелый старикашка битый час наседал на дурне и невежду, и сломленный громогласно обозвал гороховейца лопухом и тупицию. На следующий день Андрей пришел за документами и был ошарашен новостью. Он принят. Он студент. Он попал в некую квоту только что установленную для выпускников сельской глубинки. Заплетающиеся ноги привели Андрея в уборную на третьем этаже. Он сел на пол и уткнул голову в коленки. Кто-то из курящих и гомонящих принял его за своего, такого же провалившегося на экзаменах бедолагу. Присел, посочувствовал, дал верный совет, срочно подать документы в Тимирязевку. Там недобор. Не все еще потеряно, друг. Вспугнутый Андрей поплелся на другой этаж. На факультете, рекомендованном ему только что, учился Иван Шишлин, предрекавший Андрею второгодничество, исключение школы и метло на заводе. Отец нашел его в скверике. Сигарета... Первая в жизни торчала в зубах Андрея. Обрадованный педагог постарался ее не заметить, однако утвердился в решении — никаких общежитий. Ослабить до минимума тлетворное влияние столицы, сына к тетке, на все пять студенческих лет». глава вторая. Не все еще было потеряно, еще можно было спасти себя для Таисии, для настоящей жизни. Сбежать из Москвы глухой темной ночью, добраться до Гороховея, чтобы и оттуда сбежать вместе с Таисией. Но не сбежал. Дух знаний уже проникал во все поры. Уже туманилась голова в предчувствии того, что будет познано только им, лопухом и тупицею. И Таисия все отдалялось и отдалялась от него. Шли недели и месяцы студенческой жизни, а вестей от нее не прибавлялось. И вдруг стороной Андрей узнает, что его любовь, Первое и последнее, это он уже понимал, раннее и позднее сразу,